Романтическое прощание. Закон о выборах гласил, что в день выборов избирательные участки должны быть установлены в Северной Америке, Европе и Австралии. В них могли голосовать камбоджийцы, которые зарегистрировались на выборы в Камбодже, а это было возможно только в Камбодже. Звучало глупо, но таков был порядок вещей. Майкл Мэйли назначил троих руководителей избирательных участков за границей в Нью-Йорке, Париже и Сиднее. Для Сиднея он выбрал Саван. Все три председательствующих офицера прошли тренинг в моем офисе и уехали за неделю до выборов. Я отвез Саван в аэропорт. Ее брат, тетя, двоюродные братья и сестры также приехали ее проводить. но слишком стеснялись пройти в пассажирский зал ожидания. Попрощавшись с ними, она пригласила меня подождать с ней в зале ожидания с кондиционером. Мы стояли у огромного панорамного окна и смотрели на одинокий самолет на мокрой взлетной полосе. «Саван», — сказал я, все еще глядя в окно, — «ты будешь обо мне беспокоиться, если красные кхмеры начнут стрелять?» Мне тогда нужно будет побеспокоиться о себе. Но ты будешь обо мне думать в день выборов? Я о тебе и так думаю каждый день. Я о тебе тоже думаю. Ты знаешь, серьезно, будь осторожнее с этими австралийскими парнями. Они пьют слишком много пива и не уважают женщин так, как американцы. Откуда ты знаешь? Я прочитал в журнале. Я думаю, нам нужно присесть. Мы сели. Мне доводилось бывать в Сиднее. И пока зал заполнялся людьми, я рассказывал ей, как там красиво и что там можно посмотреть. Я закончил так. После выборов все-таки постарайся вернуться в Камбоджу. Хорошо? Если смогу, вернусь. И добавила, что если гражданская война развернется в полную силу, то она не полетит обратно. Наружная дверь зала ожидания открылась, и пассажиры пошли к самолету сквозь туман дождя.